Глава 30. Почти час понадобился Элу, чтобы отыскать выход в шахты. Правда, попал он, конечно, не в них, а в то, что находилось под ними. Огромная пещера, вырубленная в незапамятные времена, еще хранила следы машин, отсекавших лишний камень и поднимавших его наверх. Некромант решил, что здесь была горнодобывающая промышленность, так как размеры искусственной пещеры поражали. К тому же от нее отходили многочисленные тоннели, и в некоторых он, обойдя пространство, обнаружил ржавые, почти рассыпавшиеся от времени узкоколейные рельсы. Трупов не было, но демоноборец и не ожидал здесь их увидеть. Он понимал, что тела пошли материалом на создание жутких разлагающихся химер вроде тех, которых он встретил во время блужданий по тоннелям. Сколько еще было их под горой? Трудно даже представить. Легионер чувствовал их присутствие в глубине, слышал странные звуки, доносившиеся через бесчисленные проходы в породе. Задрав голову, Эл поглядел на видневшиеся наверху отверстия, заполненные светом. Через них сюда сбрасывали мертвецов. Они находились снаружи от защитного купола Дармахира. Если бы нашелся способ подняться, легионер осмотрелся. Он еще раньше приметил старое устройство с железными колесами в центре пещеры, но не задумался о его предназначении. Теперь же у Элла закралась мысль, что это мог быть подъемник. Подойдя ближе, он внимательно изучил его. Судя по всему, машину, и правда, некогда использовали, чтобы доставлять наверх то ли людей, то ли небольшие грузы. Возможно, пробы породы. Некроман взялся за колесо и попытался повернуть но оно не поддалось. Пришлось приложить больше усилий, мускулы демоноборца напряглись, и он на несколько секунд замер, как античная статуя, а затем раздался треск. Полетели куски ржавчины, и части механизма сдвинулись. Около четверти часа Эл разрабатывал старое приспособление, пока оно не стало относительно легко работать. Тогда он встал на платформу и принялся подтягивать трос, поднимая сам себя. Это потребовало немалых усилий и времени, но в конце концов платформа добралась до края шахты. Там она застоприлась намертво, так как верхняя часть подъемника оказалась разрушена полностью. Эллу пришлось перебраться на выступ скалы, а затем вскарабкаться немного. Так он очутился на краю великого разлома. Ветер развивал полы старого коричневого плаща. Солнце оставляло блики на стальном краю, покрытые колдовскими символами омегаси. А глаза некроманта, когда он стоял подобной статуе, были устремлены вдаль, туда, где прежде возвышался шпиль, а теперь лишь голубело чистое небо. Демоноборец слегка нахмурился. Это движение мимических мышц было почти незаметным, Эл перенесся зрением в мертвую тишину, кружившую над пустошью. Хищник покорно обратился в сторону залива. Там двигалась черная точка. Всадник направлялся в сторону дармахира махира Демоноборец не сомневался, что это был его старый знакомый, художник смерти. Очевидно, он и постарался уничтожить шпиль. Взгляд Элла обратился на частично укрывшуюся в горах крепость. Он мысленно приказал соглядатую покинуть пределы города, и Кондор послушно полетел в сторону бастионов. Некромант неотрывно следил за ним. Когда хищник пересек линию стен и устремился дальше в сторону залива, губы демоноборцы исказила кривая усмешка. Дармахир больше не защищал силовой купол. Художник постарался обеспечить себе доступ к крепость, значит, неизбежная встреча, «Состоится совсем скоро». Эл издал тихий свист, быстро перешедший в звуковой диапазон, недоступный человеческому слуху, и сел на камень дожидаться циклопарда. Он не сомневался, что мутант легко преодолеет крепостные стены. Тот был способен карабкаться по отвесным поверхностям благодаря удивительным когтям. Несколько минут, и верный зверь будет здесь, готовый нести своего седока. Эра держала тяжелую жестяную чашу с помятыми краями обеими руками. От темного тягучего напитка исходил неприятный запах микстуры. Ведьме приходилось принимать множество снадобий, когда она проходила обучение у колдуни, так что сам по себе этот факт девушку не смущал. Просто она не слишком доверяла старухе. Но что ей оставалось? Она сама уломала старуху дать ей это зелье. Так глядела на молодую ведьму с ухмылкой, что нисколько не добавляла уверенности в том, что стоит решаться на сомнительный эксперимент. «Ну что?» — проговорила колдунья. «Будешь ты пить или раздумала? Имея в виду, у всего есть срок годности, кроме смерти». Она одна правит миром, безраздельно, невзирая на время и пространство. В руках старуха держала наготове готове гусли. Узловатые пальцы нервно касались струн. — Я надолго умру? — спросила девушка. Она подумала, что задала вопрос, только чтобы оттянуть момент. Кажется, старуха тоже это поняла. Она нетерпеливо тряхнула головой. — На шесть минут. Потом восстанешь, как чертов упырь. Не бойся, сладкая, это ложная смерть. Единственное, что я научилась делать, штудируя книги по некромантии до твоего приятеля лича. Мне, ой, как далеко. Так что постарайся увидеть как можно больше. Разум человека подобен бесконечному дворцу. В каждой комнате что-нибудь дохранится. Да так что ищи быстро. Думаю, сориентируешься во времени, но не рассусоливай. Сны смотрятся быстро. Однако шесть минут — это совсем немного. Эра сглотнула и опустила глаза на чашу. Жидкость слегка дрожала. Это из-за того, что у девушки тряслись руки. Она задержала дыхание и решительно прильнула сухими губами к жестяному краю сосуда. Осторожный глоток. Зелье обожгло рот, но было не больно. «Быстрее!» — скаркнула старуха, ударяя по струнам. Оранжевый дым, что курился над костром, взвился над крышами. Эра зажмурилась и несколькими глотками осушила чашу. По желудку растеклось тепло, губа защипало, в глазах потемнело, девушка покачнулась и осела на землю. Плавно, словно сложилась. Колдунья быстро перебирала струны, извлекая старую мелодию. Дым собрался в вышине, а затем устремился в сторону залива. На сморщенном лице волшебницы появилось удивленное выражение. Она провожала дым взглядом выцвевших глаз. Когда он преодолел стены города, она даже на миг перестала играть. Но затем пальцы снова запорхали по струнам. «Неужели барьера больше нет?» — пробормотала старуха. Затем она прикрыла глаза, губы зашевелились, и к мелодии присоединились слова древнего заклинания. Дым должен был настигнуть лича и погрузить его на шесть минут в глубокий сон. Это все, что могла сделать старуха.